Глава 2. Пространство и время Современное представление о движении тел восходит к учениям Галилея и Ньютона. До того люди верили Аристотелю. Он постулировал, что естественное состояние тела – состояние покоя, и что тело движется, только если его принуждает к тому сила или импульс. Из этого следовало, что более тяжелое тело должно падать быстрее, чем легкое, поскольку оно испытывает более сильное притяжение, которое влечет его к земле. Кроме того, в аристотелевской традиции считалось, что все управляющие вселенной законы можно вывести чисто умозрительным путем, не обращаясь к наблюдениям. Так, в частности, никто до Галилея не счел нужным проверить, действительно ли тела разного веса падают с разной скоростью. Считают, что Галилей доказал ложность системы Аристотеля, бросая разнообразные предметы с падающей Пизанской башни в Италии. В действительности же все было, скорее всего, не так. Но Галилей проделал другой, эквивалентный эксперимент. Он пускал шары разного веса по ровной наклонной поверхности. Эта ситуация аналогична той, когда тяжелые тела падают вертикально, но движение по наклонной поверхности проще наблюдать из-за меньших скоростей. Измерения Галилея показали, что скорость любого тела увеличивается с постоянным темпом, независимо от веса. Например, если вы отпустите мяч на наклонной плоскости с уклоном в 1 метр на каждые 10 метров, то через одну секунду мяч будет двигаться вниз по склону со скоростью около 1 метра в секунду, через 2 секунды со скоростью 2 метра в секунду и так далее вне зависимости от веса мяча. Конечно, свинцовый груз падает быстрее, чем перо. но лишь потому, что сопротивление воздуха тормозит перо. Если вы сбросите два тела, которые не испытывают большого сопротивления воздуха, например, два разных свинцовых груза, то они будут падать с одинаковой скоростью. На Луне, где воздух не мешает предметам перемещаться, астронавт Дэвид Скотт выполнил эксперимент с пером и свинцовым грузом и обнаружил, что они достигли поверхности одновременно. Ньютон использовал измерения Галилея в качестве основы для своих законов движения. В опытах Галилея, когда тело скатывалось вниз по наклонной плоскости, на него всегда воздействовала одна и та же сила, его вес, результатом чего было постоянное ускорение тела. Отсюда следовало, что в реальности воздействие силы на тело всегда приводит к изменению скорости его движения, а не только к его перемещению, как считалось ранее. Это также означало, что всякий раз, когда на тело не воздействует какая-либо сила, оно продолжает двигаться по прямой с постоянной скоростью. Эта идея была впервые ясно сформулирована в 1687 году в математических началах Ньютона. Она стала известной как первый закон Ньютона. То, что происходит с телом, когда на него действует сила, определяется вторым законом Ньютона. Тело ускоряется, то есть его скорость изменяется со скоростью. пропорциональной приложенной силе. Например, в два раза большая сила приводит к аналогичному росту ускорения. Ускорение тем меньше, чем больше масса или количество материи тела. Одно и то же усилие, действующее на тело, масса которого в два раза больше, произведет в два раза меньшее ускорение. Привычный пример – это автомобиль. Чем мощнее двигатель, тем больше ускорения. Но чем тяжелее автомобиль, тем меньше ускорение при том же двигателе. Ньютон дополнил сформулированные им законы движения открытым им же законом всемирного тяготения, который гласит, что любое тело притягивается к любому другому телу с силой пропорциональной массе каждого из тел. Таким образом, сила взаимного притяжения двух тел удвоится, если удвоить массу одного из тел. Например, тело А. Это вполне ожидаемо, потому что тело А можно представить состоящим из двух тел исходной массы. Каждое из этих тел должно притягивать тело Б с первоначальной силой, и таким образом общая сила притяжения тел А и Б будет в два раза больше первоначальной силы. И если масса одного из тел в 2, а масса второго тела в три раза больше соответствующей первоначальной массы, то сила взаимного притяжения окажется в шесть раз больше первоначальной. Теперь понятно, почему все тела падают с одинаковой скоростью. Тело, весящее в два раза больше, испытывает в два раза большую силу тяготения, но его масса в два раза больше, и, следовательно, согласно второму закону Ньютона, эти два эффекта полностью компенсируют друг друга, и поэтому ускорение будет одинаковым во всех случаях. Закон тяготения Ньютона также гласит, что чем дальше друг от друга тела, тем меньше сила их взаимного притяжения. Согласно этому закону, сила тяготения звезды составляет в точности одну четверть силы тяготения такой же звезды на расстоянии вдвое меньше. Этот закон очень точно предсказывает орбиты Земли, Луны и планет. Если бы сила притяжения звезды уменьшалась с расстоянием медленнее или быстрее, то орбиты планет не были бы эллиптическими. Планеты бы двигались по спирали, приближаясь к Солнцу или удаляясь от него. существенное отличие идей аристотеля с одной стороны и галилея и ньютона с другой состоит в том что аристотель считал предпочтительным состояние покоя именно в нем должно находиться любое тело невозмущаемое какой либо силой или импульсом в частности аристотель считал что земля находится в состоянии покоя но из законов ньютона следует что единого стандарта покоя не существует можно с одинаковым основанием сказать что тело а находится в состоянии покоя а тело Б движется с постоянной скоростью относительно тела А, или же что тело Б находится в состоянии покоя, а движется тело А. Например, если на время пренебречь вращением Земли и ее движением по орбите вокруг Солнца, то можно считать, что Земля находится в состоянии покоя, а поезд на ее поверхности движется на север со скоростью 150 км в час. Но можно также считать поезд, находящимся в состоянии покоя, а землю, движущейся на юг, со скоростью 150 км в час. При проведении опытов с движущимися телами в поезде все законы Ньютона тоже выполняются. Если сыграть в настольный теннис в железнодорожном вагоне, то окажется, что мячик ведет себя точно так же, как при игре в пинг-понг на столе, стоящем на земле рядом с путями. Поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что движется – земля или поезд. Отсутствие абсолютного стандарта покоя означало, что невозможно определить, случились ли произошедшие в разное время два события в одном и том же месте в пространстве. Например, предположим, что наш шарик для пинг-понга в поезде отскакивает вверх и падает вниз, ударяясь о стол дважды в одном и том же месте с интервалом в одну секунду. Наблюдателю, который находится у железнодорожной колеи, будет казаться, что расстояние между двумя отскоками составляет около 40 метров, потому что именно это расстояние поезд пройдет за означенное время. Следовательно, отсутствие абсолютной системы отсчета означает, вопреки представлениям Аристотеля, невозможность соотнести события с абсолютным положением в пространстве. Пространственные координаты событий и расстояния между ними будут разными для человека, едущего в поезде, и наблюдателя, стоящего рядом с железнодорожными путями. и при этом нет никаких оснований предпочесть наблюдение одного наблюдением другого. Ньютона очень беспокоило отсутствие абсолютного положения или, как он формулировал, абсолютного пространства, поскольку это противоречило его идее об абсолютном Боге. Ученый отказывался признавать отсутствие абсолютного пространства, несмотря на то, что оно вытекало из сформулированных им законов. Многие ожесточенно критиковали его за иррациональную веру, И, пожалуй, самым суровым его критиком был епископ Беркли, философ, считавший все материальные объекты, а также пространство и время всего лишь иллюзией. Когда знаменитому доктору Джонсону рассказали о взглядах Беркли, он закричал «Я отвергаю это!» и ударил ногой большой камень. Аристотель и Ньютон верили в существование абсолютного времени. То есть они считали, что можно однозначно измерить промежуток времени между двумя событиями. Подразумевалось, что это значение будет безусловным и не будет зависеть от того, кто его измеряет. Конечно, при условии, что наблюдатель использует хорошие часы. В их представлении время было полностью отделено от пространства и независимо от него. Большинство людей считают это само собой разумеющимся, хотя нам пришлось пересмотреть взгляды на пространство и время. Привычные представления о них прекрасно работают, если речь идет о сравнительно медлительных объектах, например, яблоках и планетах. В то же время они оказываются совершенно неприменимыми к объектам, которые движутся со скоростью близкой к скорости света или равной ей. Датский астроном Оле Кристенсен Ремер в 1676 году впервые установил, что свет распространяется с конечной, хотя и очень большой скоростью. Он обнаружил, что спутники Юпитера исчезают из поля зрения за диском планеты через разные интервалы времени. Они идентичны, как этого следовало ожидать, если бы они двигались равномерно. Расстояние между Юпитером и Землей меняется по мере движения этих планет вокруг Солнца. Ремер обнаружил, что затмения спутников Юпитером наблюдаются тем позже, чем дальше Юпитер находится от Земли. и сделал вывод, что причина в том, что свету от спутников приходится преодолевать большее расстояние, чтобы достичь нас. Правда, рассчитанные им изменения расстояния от Земли до Юпитера были не очень точными, а потому он оценил скорость света примерно в 220 тысяч километров в секунду, против современного значения в 300 тысяч километров в секунду. И тем не менее результат Рёмера, которому удалось не только доказать конечность скорости света, но и измерить ее, был замечательным достижением. особенно учитывая, что оно явилось за 11 лет до выхода в свет математических начал Ньютона. Полноценная теория распространения света была создана только в 1865 году, когда британский физик Джеймс Клерк Максвелл смог объединить частные теории электрических и магнитных сил. Из уравнений Максвелла следовала возможность существования волнообразных возмущений электромагнитного поля, а также то, что эти возмущения должны распространяться с постоянной скоростью, подобно волнам на поверхности пруда. Волны с длиной, то есть расстоянием между двумя последовательными гребнями более 1 метра, сейчас называют радиоволнами. Сегодня мы знаем, что более короткие волны называются СВЧ-волнами несколько сантиметров, или инфракрасным излучением, если длина волны составляет более 0,001 сантиметра. Длина волн видимого света составляет от 40 до 80 миллионных сантиметра. Излучение с еще меньшими длинами волн известно как ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Из теории Максвелла следовало, что радиоволны и волны видимого света должны распространяться с определенной фиксированной скоростью. Но теория Ньютона рассталась с представлением об абсолютном покое. И поэтому, если свет распространяется с фиксированной скоростью, надо указать, относительно чего следует измерять эту скорость. Поэтому выдвинули предположение о существовании некой субстанции, названной эфиром, которая пронизывает все вокруг, и даже вакуум пустого пространства. Считалось, что волны света распространяются в эфире подобно тому, как звуковые волны распространяются в воздухе, и, следовательно, скорость волн света надо измерять относительно эфира. при этом с точки зрения разных наблюдателей, движущихся относительно эфира. Воспринимаемый ими свет распространяется с разной скоростью, но скорость распространения света относительно эфира всегда-постоянна. В частности, по мере движения Земли вокруг Солнца через эфир, скорость света, измеренная в направлении движения Земли сквозь эфир, то есть, когда мы движемся в направлении Источника света, должна быть выше, чем скорость света в направлении перпендикулярном движению. то есть когда мы не движемся к источнику. В 1887 году Альберт Майкельсон, впоследствии первый американский лауреат Нобелевской премии по физике, совместно с Эдвардом Морли выполнил в Кейсовской школе прикладных наук, ныне Университет Кейс Вестерн Резерв в Кливленде. Очень тонкий эксперимент. Они сравнили скорость света в направлении движения Земли и в перпендикулярном направлении. К их великому удивлению, скорости в обоих направлениях в точности совпали. С 1887 по 1905 год было предпринято несколько попыток объяснить результат эксперимента Майкельсона и Морли. Наиболее известной из них была попытка голландского физика Хендрика Лоренца, который предположил, что при движении сквозь эфир объекты сокращаются в направлении движения, а ход часов замедляется. но в своей знаменитой статье, опубликованной в 1905 году, никому тогда неизвестный клерк швейцарского патентного бюро Альберта Эйнштейн заметил, что необходимость в самой идее эфира отпадает, если отказаться от представления об абсолютном времени. Выдающийся французский математик Анри Пуанкаре высказал похожую идею спустя несколько недель после Эйнштейна. Аргументы Эйнштейна оказались более физичными, чем соображения Пуанкаре, который рассматривал проблему с чисто математической точки зрения. Слава за открытие новой теории досталась Эйнштейну, но не забыт важный вклад Пуанкаре в ее создание. Фундаментальным постулатом Эйнштейновской теории относительности было утверждение, что законы науки должны быть одинаковыми для любого свободно движущегося наблюдателя, независимо от его скорости. Это было справедливо и для законов движения Ньютона, Но Эйнштейн распространил эту идею на теорию Максвелла и скорость света. Все наблюдатели должны измерять одно и то же значение скорости света, независимо от того, как быстро они движутся. Эта простая идея имела ряд замечательных следствий. Пожалуй, наиболее известными из них оказалась а) эквивалентность массы и энергии, заключенная в знаменитом уравнении E равно mc квадрат, где E это энергия, m масса, а c скорость света. и b – закон, согласно которому ничто не может двигаться быстрее света. Эквивалентность массы и энергии означает, что связанная с движением объекта энергия увеличивает его массу. Другими словами, чем быстрее движется объект, тем труднее дается дальнейшее увеличение его скорости. В реальности этот эффект существен только для объектов, движущихся со скоростью близкой к скорости света. Например, масса объекта, движущегося со скоростью в 10 скорости света, больше обычной всего лишь на 0,5 в то время как при скорости в 90 скорости света масса объекта оказывается более чем в два раза больше его нормальной массы. По мере приближения скорости объекта к скорости света масса объекта возрастает все быстрее, и поэтому для дополнительного ускорения требуется все больше энергии. Согласно теории относительности Объект никогда не сможет достичь скорости света, потому что с приближением к ней его масса будет стремиться к бесконечности, и, следовательно, согласно принципу эквивалентности массы и энергии, для разгона до скорости света потребуется бесконечная энергия. Именно по этой причине любой рядовой объект обречен вечно двигаться медленнее, чем свет. Только свет или другие волны, не имеющие собственной массы, могут двигаться столь стремительно. не менее замечателен вклад теории относительности в характер наших представлений о пространстве и времени. Она произвела настоящую революцию. По Ньютону, если послать импульс света из одного места в другое, то время, за которое этот импульс достигнет цели, будет одним и тем же с точки зрения разных наблюдателей, потому что оно абсолютно. А вот пройденное светом расстояние, согласно измерениям разных наблюдателей, будет различаться, потому что пространство не является абсолютным. Поскольку скорость света равна пройденному светом расстоянию, деленному на затраченное время, то значения скорости света, измеренные разными наблюдателями, будут различаться. С другой стороны, в теории относительности все наблюдатели должны получить одинаковое значение скорости света. При этом пройденное светом расстояние будет разным для разных наблюдателей. И следовательно, измерения разных наблюдателей должны дать разные значения затраченного светом времени. Затраченное светом время равно пройденному светом расстоянию, которое оказывается разным для разных наблюдателей, деленному на скорость света, которая одинакова для всех наблюдателей. Другими словами, теория относительности положила конец идее абсолютного времени. Она постулировала, что мера времени у каждого наблюдателя, задаваемая его часами, своя. И даже если разные наблюдатели используют совершенно одинаковые часы, они не обязательно получат одинаковые значения для измеряемого интервала времени. Каждый наблюдатель может использовать радар для определения места и времени того или иного события. Для этого наблюдатель отправляет радиоимпульс или «импульс света» и измеряет время приема частично отраженного импульса. Временем события считается середина интервала между отправлением исходного импульса и приемом отраженного импульса. Расстояние до события определяется как половина времени затраченного на ожидание приема отраженного импульса, умноженная на скорость света. Под событием подразумевается нечто, произошедшее в некой точке пространства в некоторый момент времени. Прибегнув к помощи радара, движущиеся относительно друг друга наблюдатели приписывают одному и тому же событию разное время и положение. Измерения ни одного из наблюдателей нельзя считать более правильными, чем измерения какого бы то ни было другого наблюдателя. Но все измерения взаимосвязаны. Любой наблюдатель может точно вычислить время и положение, которые припишет данному событию любой другой наблюдатель, при условии, что ему известна относительная скорость этого наблюдателя. В настоящее время этот метод используется для точного измерения расстояний, потому что время мы умеем измерять точнее, чем длину. Действительно, ведь метр определяется как расстояние, которое свет проходит за 3 миллиардных доли секунды по цезиевым часам. Это число выбрано, чтобы обеспечить соответствие историческому определению метра, как расстояние между двумя метками на платиновом эталоне, который хранится в Париже. С таким же успехом можно использовать и более удобную единицу длины под названием световая секунда. Она определяется просто как расстояние, которое свет проходит за одну секунду. В теории относительности расстояния определяются через время и скорость света, и отсюда непосредственно следует, что каждый наблюдатель будет измерять одну и ту же скорость света. Эта скорость по определению равна 1 метру в 3 миллиардных доли секунды. При этом нет необходимости вводить понятие эфира, присутствие которого, как показал опыт Майкельсона и Морли, все равно невозможно обнаружить. Но теория относительности требует от нас радикального пересмотра наших представлений о пространстве и времени. Приходится признать, что время не является полностью отделенным и независимым от пространства. Они образуют единый объект под названием пространство-время. Наш повседневный опыт говорит нам, что положение точки в пространстве можно описать тремя числами или координатами. Например, мы можем сказать о точке в комнате, что она расположена в 7 метрах от одной стены, трех метрах от другой стены и на высоте 5 метров над полом. Или, например, можно сказать, что некая точка расположена на определенных широте и долготе и на определенной высоте над уровнем моря. Мы можем использовать любые три подходящие координаты, хотя, конечно, в каждом конкретном случае их практическая применимость ограничена. Например, не очень-то удобно определять положение Луны, указав расстояние в километрах к северу и к западу от площади Пикадили, а высоту в метрах над уровнем моря. Положение Луны лучше описывать через ее расстояние от Солнца и от плоскости орбит планет, угол между линией, соединяющей Луну и Солнце, и линией, соединяющей Солнце с близкой к нему звездой, например, Альфа и Центавра. Но такие координаты не очень годятся для описания положения Солнца в нашей галактике или положения нашей галактики в местной группе галактик. В сущности, всю Вселенную можно описать как набор перекрывающих друг друга областей, в каждой из которых для определения положения заданной точки можно использовать свою систему из трех координат. Событие – это нечто, что происходит в определенной точке пространства в определенное время. То есть событие может быть описано четырьмя числами или координатами. И в данном случае выбор координат также произволен. Можно использовать любой набор из трех надежных пространственных координат и любой меры времени. Но теория относительности рассматривает пространственные и временные координаты как равноправные, как и любые две пространственные координаты. Можно, например, выбрать новый набор координат, в котором, скажем, первая пространственная координата представляет собой некую комбинацию первой и второй пространственных координат исходного набора. Так, вместо определения положения точки на земле в километрах к северу и километрах к западу от площади Пикадилли можно взять километры к северо-востоку и северо-западу от той же площади. Точно так же мы можем перейти к использованию новой временной координаты, равной исходному времени. в секундах плюс расстояние в световых секундах к северу от площади Пикадилли. Четыре координаты события удобно представить себе как координаты точки в четырехмерном пространстве под названием пространство-время. Четырехмерное пространство вообразить невозможно. Я с большим трудом представляю себе даже трехмерное. При этом графически изображать двумерное пространство, такие как поверхность Земли, совсем не трудно. Поверхность Земли двумерна, потому что положение любой точки на ней можно задать с помощью двух координат – широты и долготы. На моих графиках, как правило, время увеличивается кверху, а одно из пространственных измерений откладывается по горизонтальной оси. Остальными двумя пространственными измерениями мы пренебрегаем или в некоторых случаях изображаем их в виде перспективы. Это так называемые пространственно-временные диаграммы, Например, время в годах отложено вдоль вертикальной оси и увеличивается снизу вверх, а расстояние в милях вдоль линии, соединяющей Солнце и Альфу Центавра, отложено по горизонтальной оси. Одна миля равна 1,069 километра. Траектории Солнца и Альфы Центавра в пространстве времени изображены в виде вертикальных линий слева и справа от графика. Луч света от Солнца движется по диагонали, и ему требуется 4 года, чтобы пройти путь от Солнца до Альфа-Центавра. Как мы уже знаем, из уравнений Максвелла следует, что скорость света должна быть всегда одной и той же, независимо от скорости источника света, и этот вывод был подтвержден точными измерениями. Отсюда следует, что если импульс света испущен в определенное время и в определенной точке пространства, то со временем он должен распространиться в виде световой сферы, размеры положения, которой не зависят от скорости источника. Через одну миллионную долю секунды свет расширится до сферы радиусом 300 метров, через 2 миллионных доли секунды. Радиус сферы составит 600 метров и так далее. Это напоминает круги, которые расходятся по воде, если в пруд бросить камень. С течением времени круг этот расширяется. Если положить друг на друга снимки круга, полученные в разное время, Они примут вид конуса, вершина которого совпадает с местом и временем, которые соответствуют месту и времени попадания камня в воду. Аналогичным образом распространяющийся от события свет образует трехмерный конус в четырехмерном пространстве времени. Этот конус называется световым конусом будущего для этого события. Точно так же можно изобразить и другой конус, называемый световым конусом прошлого. Который представляет собой множество событий, световой импульс, от которых в принципе мог достичь данного события. Любое заданное событие P разделяет события Вселенной на три класса. События, до которых из события P можно добраться посредством частицы или волны, движущейся со скоростью меньше скорости света или равной ей, называются будущим события P. Они располагаются на излученной событиям P расширяющейся световой сфере или внутри этой сферы. Следовательно, на пространственно-временной диаграмме эти события находятся внутри светового конуса будущего для события P, или на этом конусе. Событие P может повлиять только на те события, которые находятся в его световом конусе будущего, потому что ничто не может двигаться быстрее света. Аналогично, прошлое событие P определяется как множество всех событий, из которых можно достичь события P, перемещаясь со скоростью меньше скорости света или равной ей. это тот набор событий, который может повлиять на то, что происходит в П. События, которые не относятся ни к прошлому, ни к будущему события P, называются абсолютно удаленными от события P. То, что происходит при этих событиях, никак не может повлиять на события P, а событие P в свою очередь, никак не может повлиять на эти события. Например, если солнце прямо сейчас погаснет, то это никак не повлияет на события, происходящие в настоящий момент на Земле, потому что эти события будут абсолютно удаленными от выключения Солнца. Мы узнаем об этом через 8 минут. Столько требуется свету, чтобы преодолеть расстояние от Солнца до нас. Только тогда земные события окажутся внутри светового конуса, будущего для события, при котором погасло Солнце. Точно так же мы не знаем, что происходит в настоящий момент на больших расстояниях во Вселенной. Свет, который доходит до нас из далеких галактик, покинул их миллионы лет назад. В случае самого далекого из наблюдаемых объектов свет, который мы видим, покинул его 8 тысяч миллионов лет назад. Так вот, глядя на Вселенную, мы видим ее такой, какой она была в прошлом. Если пренебречь влиянием тяготения, как это сделали Эйнштейн и Пуанкаре в 1905 году, то мы получим то, что называют специальной теорией относительности. Для каждого события в пространстве-времени можно построить световой конус. Множество всех лучей света в пространстве-времени, которые могут излучаться при рассматриваемом событии. И поскольку скорость света одинакова для всех событий и во всех направлениях, все световые конусы одинаковы и направлены в одну и ту же сторону. Теория также говорит, что ничто не может перемещаться быстрее света. Это означает, что траектория любого объекта в пространстве и времени имеет вид линии, расположенной внутри светового конуса. Специальная теория относительности успешно объяснила, почему для всех наблюдателей скорость света одинакова, как показал опыт Майкельсона и Морли, и описала, что происходит, когда объект движется со скоростью, близкой к скорости света. Но она противоречила ньютоновской теории тяготения, которая гласит, что тела притягиваются друг к другу с силой, зависящей от расстояния между ними. Это означает, что если сдвинуть одно из тел, то в то же мгновение изменится сила, действующая на второе тело. Или, другими словами, гравитационное воздействие должно распространяться с бесконечно большой скоростью, а не со скоростью меньше скорости света или равной ей, как того требует специальная теория относительности. Между 1908 и 1914 годом Эйнштейн предпринял ряд неудачных попыток построить теорию тяготения, совместимую со специальной теорией относительности. Наконец, в 1915 году он предложил теорию, которая теперь известна как общая теория относительности. Эйнштейн сделал революционное предположение: тяготение существенно отличается от других сил и есть следствие того, что вопреки привычным представлениям пространство-время не является плоским, оно искривлено или деформировано распределенными в нем массой и энергией. Тела, например, Земля. Движутся по криволинейным орбитам не потому, что их принуждает к этому сила тяготения, а потому, что такие орбиты представляют собой кратчайший путь в искривленном пространстве. Это так называемая геодезическая линия, ближайший аналог прямого пути в плоском пространстве. Геодезическая линия – это кратчайший или самый длинный путь между двумя соседними точками. Например, поверхность Земли представляет собой двумерное искривленное пространство. Геодезическая на поверхности Земли – это дуга большого круга и это кратчайший путь от одной точки до другой. Поскольку геодезическая – кратчайший путь между двумя аэропортами, то именно такой маршрут предлагает пилоту-навигатор. В общей теории относительности тела всегда движутся вдоль прямых линий в четырехмерном пространстве времени. Но для нас в нашем трехмерном пространстве все выглядит как движение по искривленным траекториям. Это как смотреть на самолет, пролетающий над холмистой местностью. Хотя самолет летит по прямой линии в трехмерном пространстве, его тень на двумерной поверхности перемещается по искривленной траектории. Под действием массы Солнца пространство-время искривляется так, что хотя в четырехмерном пространстве времени Земля движется по прямой, для нас, находящихся в трехмерном пространстве, она выглядит движущейся по почти круговой орбите. На самом деле планетные орбиты, предсказываемые общей теорией относительности, почти не отличаются от орбит, вычисляемых в рамках Ньютоновской теории тяготения. Но в случае Меркурия, который, будучи ближайшей к Солнцу планетой, больше всего ощущает сильные гравитационные эффекты и к тому же движется по довольно вытянутой эллиптической орбите, общая теория относительности предсказывает, что большая ось эллипса должна поворачиваться вокруг Солнца со скоростью около одного градуса в десять тысяч лет. Несмотря на незначительность этого эффекта, он был обнаружен задолго до 1915 года и стал одним из первых подтверждений теории Эйнштейна. В последнее время радиолокационными методами удалось измерить еще меньшие отклонения орбит других планет от орбит, рассчитанных с помощью ньютоновской теории. И эти отклонения оказались такими, как предсказывает общая теория относительности. Лучи света тоже должны распространяться вдоль геодезических в пространстве-времени. Отметим еще раз, что из-за кривизны пространства свет не распространяется по прямым линиям, и, следовательно, согласно общей теории относительности, гравитационные поля должны изгибать лучи света. Например, теория предсказывает, что под действием массы Солнца световые конусы вблизи него должны слегка искривляться в направлении светила. Это значит, что проходящий вблизи Солнца свет от далекой звезды немного отклоняется, из-за чего земной наблюдатель видит звезду в другом месте на небе. Конечно, если бы свет от звезды всегда проходил вблизи Солнца, то мы не могли бы сказать, отклоняется ли он, или звезда находится именно там, где мы ее видим. Но Земля движется вокруг Солнца, и поэтому в разное время вблизи него оказываются разные звезды, свет которых отклоняется полем тяготения светила. из-за чего меняет их видимое положение на фоне других звезд. Эффект этот обычно очень трудно обнаружить из-за яркого света Солнца, не позволяющего наблюдать близкие к нему звезды. Но такая возможность появляется во время солнечных затмений, когда Солнце оказывается закрыто Луной. Предсказанное Эйнштейном отклонение света не удалось проверить сразу в 1915 году из-за начавшейся годом ранее Первой мировой войны. Только в 1919 году британская экспедиция, наблюдавшая затмение с побережья Западной Африки, смогла убедиться, что Солнце действительно отклоняет свет, как это предсказывает теория Эйнштейна. В этом доказательстве немецкой теории британскими учеными видели великий акт примирения между двумя странами после войны. Ирония состоит в том, что выполненный позднее анализ сделанных в ходе экспедиции фотографий, показал, что ошибки в измерениях были такими же весомыми, как и сам измеряемый эффект. Так что данные наблюдений – следствие счастливой случайности. сыграла роль еще и то, что ученым было заведомо известно, какой результат они хотели получить, что не редкость в научных исследованиях. Правда, отклонение света было достоверно подтверждено рядом последующих наблюдений. Согласно другому предсказанию общей теории относительности, вблизи массивных тел, таких, например, как Земля, Течение времени должно замедляться. Это является следствием соотношения между энергией света и его частотой, то есть числом световых волн в секунду. Чем больше энергия, тем выше частота. Когда свет распространяется вверх в поле притяжения Земли, он теряет энергию, и, следовательно, частота его волн снижается. Это значит, что промежуток времени между двумя последовательными гребнями волны увеличивается. Наблюдателю, смотрящему с большой высоты, Все, что происходит внизу, должно казаться замедленным. Это предсказание проверили в 1962 году при помощи пары очень точных часов, установленных в верхней и нижней части водонапорной башни. Нижние часы, расположенные ближе к Земле, шли медленнее, в точности, как предсказывала общая теория относительности. С появлением очень точных навигационных систем, работающих на основе сигналов со спутников, Разница в показаниях часов на разной высоте над Землей приобрела практическое значение. Пренебрегая предсказаниями общей теории относительности, можно ошибиться в определении положения на несколько километров. Законы движения Ньютона похоронили идею об абсолютном положении в пространстве. Теория относительности покончила с абсолютным временем. Возьмем двоих близнецов. Предположим, что один из них отправляется жить на вершину горы, а другой остается на уровне моря. Первый близнец будет взрослеть и стареть быстрее, чем второй. Таким образом, если они снова встретятся, один из них окажется старше другого. В этом случае разница в возрасте будет очень малой. Но она будет куда больше, если один из близнецов отправится в долгое путешествие на космическом корабле, разогнавшись почти до скорости света. Когда он вернется, То окажется много моложе Близнеца, оставшегося на Земле. Это так называемый парадокс Близнецов, но парадоксален он только в том случае, если вы подсознательно верите в идею абсолютного времени. В теории относительности нет единого абсолютного времени. Для каждого Наблюдателя время течет по-своему, и его ход зависит от того, где Наблюдатель находится и с какой скоростью движется. До 1915 года пространство и время считали ареной, где разворачиваются события, которые на эту арену никак не влияют. Это было справедливо и в контексте специальной теории относительности. Тела двигались, на них действовали силы притяжения или отталкивания, но при этом пространство и время оставались незатронутыми телами и силами. Казалось естественным, что пространство и время существовали и будут существовать всегда. Но в общей теории относительности все обстоит иначе. Пространство и время в рамках этой теории являются динамическими величинами. Движение тела или действие силы влияют на кривизну пространства-времени, а структура пространства-времени, в свою очередь, влияет на движение тел и действие сил. Пространство и время не только влияют на все происходящее во Вселенной, но и сами подвержены влиянию происходящих во Вселенной событий. Мы не можем говорить о событиях во Вселенной вне понятий пространства и времени, и точно так же в общей теории относительности не имеет смысла говорить о пространстве и времени вне Вселенной. Последовавшие десятилетия новое понимание пространства и времени революционным образом изменило наши взгляды на космос. На смену прежнему представлению о неизменной в целом Вселенной, которая могла существовать всегда и может продолжать существовать вечно, пришло понятие динамической расширяющейся Вселенной. которая, как казалось, возникла в определенный момент в прошлом и может завершить свое существование в определенный момент в будущем. Этой революции посвящена следующая глава. Такая перемена также стала отправной точкой для моих исследований в теоретической физике спустя много лет. Мы с Роджером Пенроузом показали, что из общей теории относительности Эйнштейна следует, что у Вселенной должны быть начало и, возможно, конец.